сопровождала этот спектакль восторженными ахами и охами и криками Браво и даже Виват, хотя король вступил на трон тридцать восемь лет назад, и пик народной любви давно уже остался позади. Вот что в состоянии совершить фейерверк. Грынуй молча стоял в тени павильона Флоры на правом берегу, напротив Королевского моста. Он не участвовал в ликовании, даже ни разу не взглянул на летящие вверх ракеты. Он пришел в надежде унюхать что-нибудь новое, но вскоре выяснилось, что фейерверк в смысле запахов ничего ему не обещает. Все, что искрилось, сияло и трещало и свистело там в расточительном многообразии, представляла собой в высшей степени однообразную смесь запахов серы, масла и селитры. Он уже собрался покинуть это скучное мероприятие, чтобы, держась вдоль галереи Лувра, направиться домой.